Глава вторая. Торговый двор. Передние соктские воины, хлопая плетьми, влетели в широкие ворота торгового двора. Послышались крики и рев верблюдов. Сотник, делая приветливый жест рукой, кричал: «Суда, «Сюда, сюда!» Скифы столпились и переговаривались полголос. «Бойся сокдианских стен. Въедем и потом не выедем.» Здесь нас передавят как крыс в яме. Лучше остановимся в поле. Но подошедшие близко согды приседали, ударяли ладонями по коленям и звали въехать внутрь двора. Пеги коньки Дрея, и его широкая спина мелькнули в темных воротах. Он вернулся оттуда и закричал: "Там есть вода, есть сено, и для нас чистят место". Будакен поднял руку с плетью, и двадцать скифских коней гуськом двинулись в ворота. Большой квадратный двор, обнесенный стеной, был полон кричавших людей и встревоженных верблюдов. Деревянные резные колонны поддерживали навесы над террасами, окружавшими двор. В стенах темнели глубокие ниши, где могли располагаться путники. Некоторые ниши были завешаны цветными занавесками и коврами. Из-за них испуганно выглядывали женщины, закутанные в оранжевые и малиновые покрывала. По всему двору бегали сокцкие воины, расталкивая путников, подымая их ударами плетей, сгоняя толпу в одну сторону двора. Они, громко крича, бежали из разных ниш, ловили испуганных верблюдов, тащили в одно место вьюки, мешки, подбирали рассыпанную солому и клевер. Скифы, недоверчиво оглядываясь, привязали коней вдоль одной стены, в которой были углубления, кормушки для скота. Согды осмелели, приближаясь к скифам, некоторые ощупывали добротность материи их одежд, сбрую и оружие, приседали на корточки и быстро переговаривались на своем плавном, мягком языке. Голые рабы стали мести пучками полыни террасу и ниши, выталкивая женщин, выбрасывая узлы и плачущих детей. Старый хош морщил нос, покачивал головой и в полголоса расспрашивал спитамена. — Знаешь ли ты, как выбраться отсюда? В этом городе легче запутаться, чем в камышах. А это еще что за безумец? Что он здесь ищет? По террасе шел сокт в дорогой шелковой одежде, но босой с куском рваной материи на голове. В руках он держал мешок, который встряхивал и беспрестанно бормотал молитвы, закатывая глаза кверху. Он зашел в нишу, где рабы обметали стены и пол, и бросился к мусору, выхватывая оттуда клопов, сороконожек и муравьев. Все это он сбрасывал в свой мешок потряхивая его с монотонными причитаниями. — Что ты делаешь? — Достойнейший сын добродетельной матери, — спросил его хож. Я грешник. 777 несчастий свалилось на мою голову. Теперь мне грозят наказания и в этой жизни, и после смерти духи тьмы будут грызть меня. — За что такие несчастья свалились на тебя, — Я был на празднике у моего брата, когда он был назначен сборщиком податей. Старое вино бросилось мне в голову, и я пошел домой, шатаясь и распевая песни. Ариман позавидовал мне. За мной увязались собаки и вцепились в мою одежду. Тогда я схватил камень, чтобы отогнать их, и так ударил одну собаку, что она упала, задергала ногами и, о горе мне, околела». — Но почему же это такое несчастье? — удивился Хош. — Ты вполне правильно сделал, ударив собаку. — Какие грешные слова ты говоришь! — ужаснулся Сокт. — Ведь коровы и собака у нас священны, и их оберегает сам великий бог Ахурамазда. Когда я ударил собаку, поблизости проходил служитель из храма и пожаловался верховному жрецу. Теперь по закону. Я должен собрать своими руками четыреста восемьдесят слуг, злого аримана, сороконожек, ящериц, змей, клещей, скорпионов, скалопендр и других нечистых животных. Всех их я должен принести в храм непременно живыми, сдать жрецу для умерщвления священными щипцами, а затем он совершит моление и очистит меня от грехов. — А кроме того, сколько ты должен еще заплатить жрецу? — спросил Спитамен. — Я уже пожертвовал жрецу барана, двух овец и восемь кур. А сколько еще придется платить, знает только жрец. С остоном и вздохами Сокт пошел прочь. — Что за страна? — удивлялся Хош. — Кажется, собаки здесь живется лучше, чем человеку. «Ты легко можешь убедиться в этом», — ответил Спитамен. «Попробуй ударить камнем сперва человека, а потом собаку». Во двор въехал старик на красиво убранном коне, которого под узцы вели двое слуг. Желтая одежда, обшитая малиновой бахромой, остроконечная войлочная шапка, короткая палка, отделанная золотом, говорили о важном положении старика. Длинная серебристая борода была искусно завита в ряды ровных колечек. Глаза, обведенные черной краской, тревожно вглядывались. Сотник громко провозгласил, обращаясь к Будакену. — Да хранит всевидящий Ахурамазда, благородного Фейзавла, правую руку правителя нашего города! Один слуга стал около коня Фейзавла и нагнулся до земли. Старик поставил ногу, оплетенную красными ремнями, на его спину и сошел на землю. Другой слуга поднял над ним широкий зонтик с красными, белыми и синими полосами. Фейзавл приподнял позолоченную палку, сказал тихо несколько слов. Согды, почтительно склонившиеся при его появлении, услышав приказание, стремительно разбежались в разные стороны. Слуги быстро притащили ковер и пестрые подушки и разложили на террасе между колоннами. Фейзавл опять поднял руку с выкрашенной красной краской ладонью, и слуга подал ему корзинку. С торжественным видом Фейзавл вынул из нее красную розу на длинном стебле и оранжевый плод граната. Держа их перед собой как большую драгоценность, Фейзавл медленными шагами направился к Будакену. Премудрейшая и прекраснейшая Рокшанек, дочь князя этого города, украшающая светом своих добродетелей землю, посылает тебе по случаю твоего приезда пожелания благоденствия и прибыли в делах, и говорит тебе добро пожаловать. При этом Фейзавл схватил руки Будакена, вложил в них розу и гранат и отступил назад под защиту ставших около него воинов. Будакен проворчал Спитамену. — Ты здесь бывал. Не знаешь ли, что я должен с этим делать? Съесть, что ли? — Нет, отдай своему слуге, и пусть он стоит рядом и держит в руках, как чашу, переполненную водой. Будакен повел бровями, взглянул на Хоша, И тот стал позади князя, держа на вытянутых руках розу и гранат. Будакен мрачно молчал. Спитамен обратился к Фейзавлу. Скифский князь Будакен благодарит и просит рассказать, почему ему присланы розы и гранат. Княжна Рокшанек желает, чтобы князь также процветал, как прекраснейшая роза, и чтобы прожил счастливо столько же лет, сколько зерен внутри граната. Будакен гробко захохотал. — Всем расскажу в нашей степи, что я похож на розу и буду жить четыреста лет. Он добавил. — Я очень хочу увидеть вашу княжну Рокшенек. Я тоже поднесу ей подарок, который будет достоин ее красоты и добродетелей. Глаза Фейзавла метнули взгляды по сторонам, и он сказал, указывая медленным величественным жестом на ковер — Пойдем сперва туда, на ложе отдыха, и погрузимся в сладостный разговор, возвышающий наш разум и наши души. Будакен и Фейзавл сели на разных концах ковра. Сзади Фейзавла стали сотник, слуга с зонтиком и несколько вооруженных юношей. Фейзавл начал обычными вопросами. Здоров ли князь? Толст ли твой нос? У сильного человека толстый нос, у сильной лошади толстые губы. Сильны ли, как всегда, твои мышцы? Свободно ли дышит твоя грудь? Благодаря твоей милости я дышу так же хорошо, как и мудрая правая рука правителя города. Фейзавл поднял золоченую палку. Подошли слуги и опустили на ковер медные подносы. На них лежали горой лепешки, сушеный виноград, миндаль, фисташки и медовые сот Голый невольник с костяным кольцом в ухе принес большой, покрытый мхом и плесенью, глиняный кувшин. Старик-слуга с желтой повязкой вокруг головы и в широкой полосатой одежде вытащил из-за пазухи стопку медных чашек, вложенных одна в другую, вытер их концом своего синего шерстяного пояса, ножом сбил смолу, облепившую горлышко кувшина, вытащил деревянную пробку и разлил в чашки темное густое вино. Затем старик взял полную чашу вина, слил с нее несколько капель на свою сморщенную левую ладонь и подал чашу Будакену. Одновременно он слезнул вино с левой ладони, и прищелкнул языком. То же самое он повторил, передавая другие чаши — Фейзавлу и Скифам. Все поняли, что если разливающий старик пьет первый, то в чашах нет яда, и вино можно пить без опасения. Фейзавл взял чашу обеими руками и, подняв глаза кверху, воскликнул нараспев. — Пусть хранит... «Ахурамазда, великого царя царей, нашу землю и всех почитающих высочайшего!» И он выпил одним духом всю чашу. Будакен наблюдал, что делает Фейзавл, и старался повторять его жест. Выпил вино. Оно было душистое, сладкое и крепкое. Будакен стал задавать вопрос. Как здоровье царя царей! — Где теперь великий непобедимый правитель Персии? Фейзавл развел руками. — Вы, Саки, достойные и мудрые доители кобыл, живете в беспредельных степях, так что все новости приходят к вам через год. — Про какого царя царей ты спрашиваешь? — Если про великодушного дара то его уже нет, его призвал к себе на небо Ахурамазда. Дарея Авуш, персидский царь, разбитый Александром Македонским, имя его греками было переделано в Дарий. Где его семья неизвестна, или погибла, или еще хуже обращена в рабство двурогим злодеям. Выпей еще этого вина. Оно пролежало в земле много лет и потому стало густым, как мед. — А что же случилось с царем царей? Какие несчастья могли обрушиться на него? — продолжал расспрашивать Будакен. — А что можем мы знать здесь, в маленьком городке, на границе с соленой пустыней? Мы должны тихо молчать и ждать приказаний великих людей, которые правят нами. И Фейзавл скромно опустил глаза но Сатрап Бесс, наверное, он жив и правит по-прежнему Бактрией и Сугудой. — Ты, я слышал, кажется, хочешь проехать в Мараканду? — Да, я проеду в Мараканду к Сатрапу Бессу. Он звал меня к себе как гостя еще год назад. Фейзавл покачал головой. — Ты совсем ничего не знаешь, что произошло. Сатрапа Бесса уже нет. — Великому создателю этого мира благоугодно было сделать Бесс царем царей, возложить на него царскую тиару и передать ему жезл правления всей Персии. Тиара – золотая шапка, которую в торжественных случаях надевали персидские цари. Теперь не так легко и просто приехать в Мараканду в гости к Бесс. Если Бесс стал царем царей то, вероятно, потому, что он полон справедливости, — сказал Будакен. Царь должен помнить и исполнять свои обещания. Я думаю, что Бес не забыл двух жеребцов, сыновей славного буревестника, полученных им от меня в подарок, и вспомнит, что звал меня навестить его. Фейзавл стал говорить сладким, вкрадчивым голосом. Теперь царь царей находится в Мараканде и строго охраняется, никому не разрешается въезд в город без особого вызова и письменного приказа за печатью. Не лучше ли тебе отдохнуть здесь, в этом городе, и переждать, пока мой гонец ездит в Мараканду с письмом и просьбой разрешить тебе приехать? Тогда ты свободно проедешь в Мараканду, она ведь теперь новая столица всей Персии. Будакен уже выпил несколько чаш сладкого вина. Хотя он был очень силен, но вино разгорячило его, и слова Фейзавла показались ему оскорбительными и обидными. Мы, саки, народ свободный, и не состоим на службе ни у сатрапа Бесса, ни у царя царей. Мы живем, где хотим. Если не понравится, снимаем свои шатры, грузим их на телеги, и уходим к другим колодцам. Телеги у схифов были четырех- и шестиколесные, шатры для быстроты перекочевки часто устраивались на телегах. — Ты думаешь, что сможешь нас задержать в этой глиняной ловушке, полной клещей и скорпионов? и послать в Мараканду донесение, что Фейза владин без войска только своей мудростью и хитростью взял в плен непобедимого князя Будакена и двадцать свободных скифов? — Ты ошибаешься, Фейзавл, и верно забыл походы Афросиаба. — Эй, воины, приведите мне моего коня! — закричал Будакен. Я посмотрю, как ты со всеми своими воинами попробуешь задержать Будакена, который один уводил целые караваны Согдов. Будакен вскочил, схватил боевую секиру и стал со свистом размахивать ею. Фейзавл отбежал в сторону и, пятясь, издали старался успокоить гнев Будакена. «Мы нарочно отвели для тебя этот двор, чтобы тебе не мешали любопытные жители города». А ты не нашел места похуже. Сюда приходят сумасшедшие, чтобы собирать клопов. И здесь ты захотел заморить меня с моими воинами. Сокройте ворота, не выпускайте никого, — кричал, прячась за колонну Фейзавл. Там собрано целое войско, — говорили скифы. Кедрей хотел выйти из ворот, а его встретил лес копий. Снова секира Будакена своим воем завертелась над головой Фейзавла. Он протягивал Будакену дрожащие руки. — Успокойся, князь! — Ты можешь переехать в летний дворец нашего князя. Там ты будешь в саду под тенью деревьев лежать на ковре и есть сладкие персики, а наши певцы споют тебе лучшие песни. — Прикажи своим воинам, — чтобы они уехали от ворот, а не то мои воины покажут, как летают сакские стрелы, как наши копья пробивают сразу трех человек. В воротах раздались крики: саки взбесились, они садятся на коней, они сейчас бросятся на нас. Улла-ла, улла-ла заревел Будакен боевой клич саков. Улла-ла ответили ревом двадцать скифов. За воротами послышались крики команды и топот лошадей, бросившихся вскачь по улице. — Я должен увидеть премудрую дочь правителя Курешаты! — наступал Будакен на Фейзавла. — Наши женщины не боятся мужчин. — Но ты — два мужчины! — отвечал Фейзавл. — Рокшанек умрет от страха, когда ты войдешь в ее дом. — Ты меня проведешь к ней. Мы, Саки, ни женщинам, ни детям зла не делаем. Веди меня к ней. Фейзавл поднял руки к небу, о всемогущий! О, создатель луны шести планет, ты видишь, что я не виноват. Избавь меня от гнева моего князя Оксиарта. — Какого Оксиарта? — остановился изумленный Будакен. Князь Оксиарт — владелец города Курешаты и всего округа, только его здесь нет. Он уехал доставать коней для войска царя царей. Вместо него правит мудрая дочь его, Рокшанек. Будакен с досадой вспомнил о появлении в его шатре Оксиарта и обо всем, что потом с ним произошло. — Подожди меня. — говорил Фейзавл. — Я съезжу сейчас к княжне Рокшенек, переговорю с ней и привезу ее ответ. — Но могу ли я верить, что ты вернешься? Я тебя оставлю в залог самое ценное, что имею — золотой пояс, стальной меч или янтарное ожерелье. Этого и у меня много. Тогда я тебе оставлю еще более ценное — мою бороду, — Фейзавл. Снял свою серебристую завитую бороду, которая искусно держалась на золотых крючках, зацепленных за уши, и оказался моложавым красивым персом с гладко выбритым лицом. Он приказал одному слуге сесть на ковер и на медном подносе держать драгоценную бороду. Сам же сделал приветственный жест золоченой палкой и направился к разукрашенному коню. Слуги подхватили его, посадили на круглую лоснящуюся спину жеребца, крытую ковровым чепраком, и Фейзавул со своими воинами и провожатыми скрылся в широких воротах.